Глава 15 Я больше никогда не покину этот дом. Это не мое решение. Это факт. Дом стал моей тюрьмой. В последний раз Мальвеэль позволил мне покинуть его пределы. Больше он меня не выпустит. Раньше я пыталась выйти еще раз, я не хотела выходить. Несмотря на то, что дом хотел, чтобы я чувствовала себя больной, мысль о том, чтобы покинуть его, была невыносимой. Но именно поэтому я знала, что должна попытаться еще раз. Мой ужас перед внешним миром может быть и не моим. Я не знаю, какие из моих мыслей действительно мои, а какие принадлежат дому. Даже этот дневник. Сколько ни шептала я себе, все равно я нахожу в нем другие слова и не помню, чтобы их писала. Как мало осталось того, что действительно мое. Я была в библиотеке, сидела в кресле и смотрела в окно. Для пленницы я прекрасно обеспечена комфортом, но все равно я ненавижу свою тюрьму, и я поклялась выйти на улицу по своей воле, а не по воле дома. Я подошла к двери и позвала Карфа, он не пришел. Я заглянула в обеденный зал, пытаясь найти кого-то из слуг. Я слышала, как они работали в доме и хотела, чтобы кто-то был со мной. Я надеялась, что это придаст мне сил выйти из дома. Я не могла найти их. Их далекие голоса были ложью. Я не верю, что слуги действительно здесь. Они тоже покинули меня. Они лишь притворяются, что по-прежнему здесь. Я одна. Наверное, в действительности я всегда была одна. Я открыла дверь и встала на пороге. Я не могла идти дальше. Я попыталась поднять ногу и сделать хотя бы шаг, но не смогла. Словно адамантиевые цепи удерживали меня на месте. День был ветреным. Мертвые деревья у дома раскачивались, словно кивая мне. Они будто издевались надо мной. Среди деревьев и внизу на холме были видны силуэты. Они были смутными и едва различимыми. Те, что среди деревьев, не двигались, скрываясь за стволами, они смотрели на меня. Они были серыми и пустыми, их глаза были темными. Но если я подошла бы достаточно близко, чтобы посмотреть в их глаза, то смотрела бы в глазницы пустых черепов. Они были лишь пустыми оболочками, были здесь, но не здесь ходячая ложь, слуги в доме. Или, может быть, нет? Возможно, они были более реальны. Возможно, они и были правдой. Слуги лишь хотели, чтобы я думала, будто они в доме. Силуэты на дороге к дому было труднее разглядеть. Они бесцельно двигались туда-сюда, туда-сюда. Они были здесь в ловушке, как и я. Ветер становился сильнее. Мне хотелось вернуться в дом. Дом победил. Я сдалась. Я больше не хотела видеть эти силуэты. Мальвеэль не отпустил меня. Он преподал мне урок. Я должна была быть наказана за свое непослушание. Я до ужаса боялась в завываниях ветра услышать голос. Мне нужно было закрыть дверь, прежде чем ветер начал говорить. Я не могла зажать уши, я не могла закрыть глаза. Краем глаза я заметила движение, я смотрела прямо вперед, Я не должна была поворачивать голову. Я не должна была видеть. Ветер обрел голос. Он дул из-под земли, из открытых пастей шахт. Он был, они были гигантскими ртами чего-то чудовищно огромного. Я услышала первые ноты ужасного хора. Я завопила. Завопила, чтобы заглушить эти голоса. Я не могла их заглушить, нольвель, наверное, был удовлетворен моим ужасом. Он отпустил меня, и наконец я смогла зажмурить глаза и смогла снова двигаться. Я бросилась в дом и захлопнула дверь. Какое-то время я стояла, дрожа в вестибюле. Голоса скреблись в дверь. Когда я пошла в обеденный зал, они последовали за мной, пытаясь прорваться в окна. Оконные рамы задрожали от их силы, и ужасный хор пел где-то на грани моего слуха. Если бы кто-то был со мной, то слышал бы лишь завывание ветра но со мной никого не было. Никогда и никого. Я бродила по дому бесцельно, как те силуэты на холме. Когда я слышала голоса пустых оболочек, притворявшихся слугами, то спешила уйти в другую комнату. Я была сыта по горло иллюзиями и смертельно напугана. Я шла по комнатам, полным хлама, После всей проделанной работы ни одна груда мусора, казалось, не стала меньше с тех пор, как я впервые пришла в дом. Конечно, они не стали меньше. Все это было лишь иллюзией. Но теперь было и нечто иное. Теперь, когда я останавливалась у кучи хлама, я легко находила записи и дневники прежних обитателей дома. Я была пленницей, как и они. Для меня здесь больше не было тайн. Нет, это не так. В Мальвилле всегда будут тайны. И сколько бы откровений я не нашла, сколько бы секретов не узнала, еще больше их останется тайной. Я читаю дневники и письма, все эти записи отчаявшихся людей, которые я нашла. Я больше не пытаюсь написать историю семьи. Я живу в ее проклятии. Но я читаю, ибо что мне еще остается делать? Одна из тайн – это загадочный человек, который пытается поджечь дом. Поколение за поколением губернаторы из рода Штроков видят этого поджигателя. Иногда он бывает мужчиной, иногда женщиной. Пожар, который он пытается разжечь, всегда оказывается иллюзией. Он исчезает вместе с поджигателем. Губернаторы чувствуют себя обманутыми им и никогда не могут разглядеть лицо поджигателя. Они всегда пытаются преследовать его, а он всегда убегает, и его лицо остается тайной, и если кто-то из них и смог узнать, что это за человек, они не написали об этом. По крайней мере этого нет в том изобилии мрачных записей, которые открыл мне Мальвеэль. Довольно этих ужасных историй, довольно мучений, насылаемых Мальвеэлем. Я должна оборвать ниточки, за которые он меня дергает. «Довольно всего этого!» «Я попытаюсь что-то сделать, чтобы спровоцировать кризис. Я подожду, пока фальшивое присутствие слуг прекратится, и тогда буду действовать». Я не смогла. И теперь я тоже видела поджигателя. Я видела и другое. Худшее. Я начала отбрасывать свое прошлое несколько дней назад. Теперь пришла пора закончить эту работу. Теперь я понимаю это лучше. Прошлое ужасно. Оно опасно для всего, что мне еще может быть дорого. Я должна похоронить его. Но это захоронение прошлого может никогда не прекратиться. Оно не желает успокоиться, поднимается из могилы. Его голод вечен. Перед рассветом я ответила на зов старой башни. Я сопротивлялась как могла и до конца не понимала, что сопротивляюсь. Бессознательный страх не позволял приблизиться к ней. Но я пошла. Я спустилась туда. Я узнала кое-что новое. Оказывается, возможно чувствовать новое предназначение и испытывать при этом величайшее отчаяние. Я узнала слишком много. Я видела. Я знаю, Мейсон. Я видела и я знаю. Это должно быть твоим временем. Я больше не могу нести его. Словно издалека я наблюдал, как машинально выполняю дневные дела. Моё тело присутствовало на совете. Мой дух был далеко, запертый в тайнике в шпиле силинга. А мой разум метался между ними, мучительно раздумывая о значении того, что я видел. И что может произойти дальше? Сколько еще времени пройдет, прежде чем Ветманфор обнаружит вскрытое окно и сломанный замок на сундуке? Она догадается, что мои агенты или я сам были там. И она поймет, что мне известно о том, что у нее есть. И скоро она должна будет действовать. Я бы на ее месте действовал. Как действовал? Это была единственная причина, по которой я обращал хоть какое-то внимание на то, что происходило на заседании. Я избегал смотреть прямо на Манфор, но старался незаметно наблюдать за ее действиями и действиями ее союзников. Я пытался предугадать их намерения. Я искал знамения, которые помогли бы мне понять, когда и как разразится буря. Но к концу заседания я знал не больше, чем в начале. Предпринимались действия, чтобы всячески задержать подготовку отчетов о производстве сельскохозяйственной продукции. Эта сторона войны казалась теперь лишь отвлекающим маневром. Если Манфор уничтожит меня, то кампании против коррупции придет конец. Я не верил, что Зандер продолжит мою борьбу, или что Катрин побудит его бороться. Обещания, которые мы дали друг другу, теперь казались пустыми. Мне все время приходилось подавлять сомнения, что я говорю со своими настоящими детьми. Я был уверен, что Манфорс смотрит на нашу схватку таким же образом. Если она борется за сохранение своей криминальной империи, то только ради большей цели — уничтожения штроков. Я резко высказался против задержек, хотя едва обращал внимание на свои слова. Манфор в течение всего заседания сохраняла полное спокойствие. Она не выглядела человеком, вынужденным предпринимать опрометчивые действия. Я ошибался. Она наверняка узнала, что мы были там. И это ничуть ее не взволновало. Следующий ход за ней, и она это знает. Когда заседание окончилось, я был преисполнен еще большим ужасом. Выйдя из зала совета, я велел Бельзик подождать и пересек площадь, направляясь к собору. Войдя в собор, я остановился, глядя на огромный неф и величественные своды. Я был один в гигантском пространстве святого места. — Поговори с Кальвином. — Ты должен. — Нельзя больше медлить. — Но я медлил. Император не даровал мне духовной силы, чтобы найти моего друга и поговорить с ним. Я позволил страху убедить меня отложить этот разговор. Что он скажет насчет того, что я обнаружил? Он мой друг, но он еще и кардинал экклезиархии. Я знаю, в чем состоит его долг. В этом не может быть сомнений. Значит, подождать. Пусть Манфор поговорит с ним первый. В конце концов, ты заслуживаешь того, что из этого выйдет. Если она собирается рассказать ему об этом портрете... Почему она не сделала этого раньше? Может быть, время было неподходящее? А теперь, благодаря нашим усилиям, звезды сошлись для нее. На самом деле, то, что собиралась делать Манфор, не имело значения. Мой моральный долг требовал, чтобы я пошел в Ризницу и поговорил с Ривосом. Но вместо этого я повернул обратно и снова пересек площадь. Дневной свет уже померк, когда Бельзик проехала в ворота Мальвейля. Дни становились короче, приход зимы все сильнее чувствовался в Вальгасте. «Ночь наступает рано», — прошептал я. Бельзик услышала меня и решила, что я говорю с ней. «Не так рано, как она наступит через два дня, мой лорд». «Через два дня? Затмение, мой лорд». М -м, «Так скоро?» – вздохнул я. <связывая> я слишком долго не был на Солусе и забыл о затмении. Это было бы невозможно, если бы я не утратил привычки жителя нашего мира. Я бы готовился к этому событию. Затмение наступало, когда Люктус проходил перед нашим Солнцем на несколько часов до заката. Луна была такой большой, что полностью закрывала солнечный свет. И ночь наступала рано с внезапностью клинка палача. Это была кромешная тьма. И после напоминания о затмении она маячила передо мной словно некий мрачный монумент. Я пообещал себе, что поговорю с Ривасом до начала затмения. Нельзя было смотреть в эту глубокую ночь, когда моя совесть была нечиста. Я снова увидел Карфа на улице. Он опять стоял у входа в шахту, на этот раз в другую. Он был таким же безмолвным и неподвижным, как и раньше, не замечая холодного дождя. Мы проехали и мимо нескольких других слуг, тоже стоявших неподвижно. В сумерках их трудно было разглядеть. Дважды я хотел обратить внимание Бельзик на них, но оба раза их силуэты исчезали, прежде чем я успевал произнести хоть что-то. Я даже видел маленьких Зандера и Катрин. Они тоже замерли неподвижно, но повернули к нам головы. Они стояли на упавшей стреле крана. Я ощутил тревогу за них. Они так легко могли упасть оттуда и разбиться. Я снова чувствовал, что подвел их. Мы проехали мимо, и мои дети исчезли в серых сумерках. Я с трудом напоминал себе, что они не настоящие. Сомнения были сильны. Я вдруг подумал, не является ли попытка представить их как призраков, а не настоящих детей, нуждающихся в моей помощи, частью коварного плана взрослых самозванцев. По крайней мере, я был готов к появлению Каррофа в доме и не удивился, когда он открыл мне дверь. «Мои дети вернулись?» – спросил я его. Я решил, что этот каров настоящий. Он выглядел достаточно реальным и ответил мне, когда я обратился к нему. «Еще нет, мой лорд. Они предупредили, что вернуться поздно». «Хм. Они не сказали, почему?» «У вашей дочери служебные обязанности в схоле про гениум, которые задерживают ее. А ваш сын сказал, что у него встреча с друзьями». «Понятно. Причины выглядели вполне правдоподобными. Слишком правдоподобными. Не избегают тебя». Я поблагодарил Каррофа и прошел в обеденный зал. Слуги уже сервировали мне ужин. Я сел за стол, который с каждым разом казался все более длинным и пустым. Стук ножа и вилки по тарелкам были едва слышны, словно звук камешка, падающего в глубокий колодец. Я размышлял. И у моих мыслей не было недостатка в мрачных темах. Я думал о ветманфорх. А теперь, когда я вернулся в Мальвейль, мои мысли все больше занимал дневник Элианы. То, что приходилось испытывать мне и ей, становилось все более схожим. Она видела в этом доме лишь тьму. Я должен был признать, что здесь действительно была опасность. Притворяться, что это не так, было бы фатальным. Откровения, которые я узнал о Силинге, возложили на меня новое бремя. Я должен бороться, чтобы очистить мой рот от преступления Девриса. Как? Как ты сможешь стерпеть день того, что он сделал? Я ел, но не чувствовал вкуса. Я даже не заметил, как слуги убрали со стола. И лишь смутно запомнил, что каров пожелал мне доброй ночи. Какое-то время я был в доме один, когда наконец встал из-за стола и обратил внимание на то, что меня окружало. Я знал, что должен делать. Дневник Элиана снова подсказал мне. Хотя в тех записях, что я сумел разобрать, была лишь тьма, из них можно было извлечь уроки. Я должен был исполнить свой долг. Это могло привести к спасению. Элиана осознала, что избегает старой башни. Я тоже избегал ее. Лишь один раз ненадолго заглянул в ее дверь. В Старой башне были свалены самые невероятные кучи старых вещей. Слуги приводили в порядок комнаты на первом этаже и западном крыле второго этажа. Они тоже избегали Старой башни. Я был так же уверен в этом, как был уверен, что сейчас ночь. Душа отворачивалась прочь от Старой башни. Разум пытался притворяться, что ее не существует. Я понял, что именно это я и делаю, и понимание этого помогло отринуть дальнейшие поводы избегать ее. Я направился к башне, зажигая по пути все канделябры и люмины. Там, где мог быть свет, я зажигал его. Он был желанным союзником, но это был слабый союзник. Когда я дошел до двери в старую башню, тени вокруг тянулись ко мне и, словно волны, захлестывали порог. Они упорно не хотели уходить. Я погрузился в тени и открыл дверь. Внутри меня ждал тот же застывший вихрь хлама. Я нес с собой фонарь, и когда включил его, его луч показался очень маленьким и узким, всего лишь осколком света. Но теперь я мог видеть в темноте лучше, чем раньше. И здесь не было окон. Не было разницы прийти сюда днем или ночью, это был дом Зимы. Элиана спускалась вниз, я тоже должен был спуститься. Я шагал вниз по ступеням, холодный сквозняк изгонял тепло из моего тела. Ступени были закругленными и неровными от времени. Их вид был странным. Я ожидал увидеть углубления в середине каждой ступени, вытоптанные за столетия, проходившими по ним ногами. Но вместо этого углубления были на одной или другой стороне каждой ступени, иногда на обеих сторонах. Некоторые ступени выглядели так, словно какая-то огромная масса вдавила их с одной стороны, и бетон казался оплавленным. Идти приходилось медленно и осторожно. Несколько раз я едва не падал, поверхность ступеней была скользкой, словно покрытой слизью, хотя на самом деле она была сухой. Я представлял себе, как падаю и качусь по ступеням вниз и вниз, ломая кости, и изломанный и беспомощный лечу в ожидавшую меня там пропасть. Там я буду ожидать смерти, эхо изуродованных останков Элианы. Меня долго не найдут. Может быть никогда. Я исчезну, проглоченный старой башней и ее тайной. Что бы ни сделал Деврис. Это было сделано здесь. Спускаясь и останавливаясь на каждой ступени, я направлял луч фонаря на гигантскую груду хлама. И хотя я двигался медленно, этого было достаточно, чтобы создать иллюзию, будто застывший вихрь мусора медленно вращается, поднимаясь из глубин, словно некий ужасный двигатель, включившийся в сердце Мальвеэля. И чем дальше я спускался, тем больше этот вихрь притягивал мой взгляд. Мне пришлось задерживаться еще дольше на каждой ступени и прикладывать усилия, чтобы смотреть, куда я иду. И хотя мой взгляд все время отвлекался на эту грандиозную свалку, оставленную моими предками, я не мог не заметить в ней ничего полезного. Элиана писала, что тайны Мальвейля специально попадались ей на глаза, а от меня они прятались. Вероятно, я спустился на глубину уровня подвалов в более новой части дома, когда заметил движение. Настоящее движение, не иллюзию. Легкое колыхание в сквозняке, которого не могло здесь существовать. Я приблизился. На лбу выступил холодный пот. У чехлама я увидел красивый узор. Ярко-красный на темно-синем. Цвета перьев птица по Головной убор Адрианы Вейс. Внезапный порыв ветра всколыхнул перья, едва не сбив меня с ног. Он был сильным и коротким, словно взрыв смеха, а после утих. Головной убор стоял на перевернутом комоде. Я медленно потянулся к нему, почти ожидая и надеясь, что он исчезнет, как только я попытаюсь прикоснуться к нему. Прикосновение перьев к моим пальцам было невыразимо нежным и одиноким меня перехватило дыхание. Рыдания застряли в горле, тяжелые и мучительные, словно камень. Моя рука конвульсивно вцепилась в головной убор, и я выхватил его из кучи мусора. Моя ладонь ощутила жесткую корку запекшейся крови. — Вейс пришла в Мальвеэль тогда, когда обещала. Она умерла здесь. Ее убил Мальвеэль. Или то, что прячется в нем. Я повернулся и направился вверх по ступеням. Подавляя желание броситься бежать, больше я не испытывал соблазна вглядываться в груду хлама в поисках тайн, хотя краем глаза видел, что застывший вихрь мусора по-прежнему будто крутился. Я шел по ступеням осторожно, но старался шагать как можно быстрее. Тьма внизу, словно разверстая пасть, зияла за моей спиной. Мои лопатки ныли от напряжения, ожидая боли от удара, цепившихся зубов или чего-то худшего. Выход из башни был так далеко… Слишком долго он словно скрывался за изгибом застывшего вихря мусора, и я не видел его. Я боялся, что останусь здесь навсегда, пойманный и проклятый в этой ужасной спирали. Наконец я добрался до выхода, и старая башня отпустила меня Она все-таки нанесла свой удар. Я захлопнул дверь, и эхо грохота разнеслось по Мальвеилю, словно звук пушечного выстрела. Теперь я мог бежать, не опасаясь споткнуться, хотя... Гореть осталась лишь часть свечей, которые я зажег перед тем, как спуститься в старую башню. Я бросился сквозь пустоту дома, стремясь попасть в алюзорную безопасность своей спальни. Когда я выбежал в вестибюль, в парадные двери кто-то постучал, Раздался один тяжелый удар, как будто в двери стукнули большой палкой. Я немного помедлил, тяжело дыша, но потом решился открыть двери. За дверями был Дервин. Я был удивлен, что он стучал в двери с такой силой и был еще больше удивлен вообще видеть его здесь. Я заплатил ему прошлой ночью. — В чем дело? — спросил я. «Мне нужна помощь», — сказал он. Его голос был странно лишён всяких эмоций. «Какая помощь?» — спросил я, крепче сжав головной убор Адрианы Вейс. Я надеялся, что он не попытается шантажировать меня, хотя Бельзик предупреждала, что он на это способен. Он лишь повторил. «Мне нужна помощь». Его голос был почти шепотом. Немигающие глаза смотрели прямо на меня. Он трясся, дергаясь туда-сюда так быстро, что его силуэт казался почти размытым. Его лицо искажали спазмы боли. Ужасная гримаса на мгновение перекосила его черты и тут же исчезла. — Покажи мне, — велел я. Он развернулся и пошел прочь от поместья. Я последовал за ним. Дождь сменился сырым туманом, мгновенно покрывшим ледяной влагой мое лицо. Тервин шел медленно, но я все равно не успевал за ним. Он дергался все сильнее, как будто его одновременно тянули в двух разных направлениях. Я все еще нес с собой фонарь, его луч казался совсем слабым в сырой ночи. Я едва мог разглядеть Тервина в свете фонаря, казалось, он плыл над землей, его шатающиеся беспорядочные шаги несли дальше, чем должны были. Чем больше я пытался догнать его, тем дальше от меня он казался, но при этом не исчезал из вида. Он прошел половину пути вниз с холма, потом свернул с дороги и направился между гигантскими железными скелетами кранов и экскаваторов. Еще раз повернув, он прошел немного вверх по холму. Мне приходилось иногда отрывать взгляд от него, чтобы смотреть себе под ноги, выбирая дорогу среди камней и ржавого металлолома. Тервин остановился в нескольких десятках ярдов от входа в рудник. Я поспешил к нему, но споткнулся и упал. Когда я поднялся, измазавшись в грязи, Тервин уже исчез. Я продолжал идти. В пещере что-то было. Сначала я разглядел лишь неясный силуэт, мешанину изломанных линий какую-то массу в ее центре. Я был в нескольких футах, когда луч фонаря упал на труп Тервина. Он был пронзён огромными каменными остриями, которые появились из стен пещеры и достигали нескольких дюймов толщиной, а в длину были от пола пещеры до ее потолка и от одной стены до другой. Они пронзили Тервина дюжину раз, разорвав его тело. Внутренности висели на каменных клыках над полом пещеры. Его голова была разорвана надвое. Нижняя челюсть оказалась в пяти футах от черепа, повиснув на каменном острие, пронзившем его по диагонали. То, что я видел, было абсолютно невозможно. Каменные острия выпирали из стен пещеры, как будто вечно были там, а труп словно вырос вокруг них. Земля была покрыта кровью. Мелкий дождь постепенно размывал ее, и ручейки потекли в пещеру, словно утоляя ее жажду. Эрвин умер только что, и одновременно был здесь всегда. Я не знал, как он мог оказаться здесь. Может быть, он хотел встретиться со мной, может быть, его заманили сюда, может быть, он ходил во сне. То, как он оказался здесь, было неважно. Важно то, что мог сделать Мальвеэль. Он мог по своему капризу убить того, кого захочет, а потом показать свою работу. Мені.